Глава двенадцатая После всего происшедшего, Кевин пребывал в тягостном недоумении, недобро косясь настоящего рядом невозмутимого слизняка, который еще несколько дней назад мог получить от него разве что пинок, а то и удар мечом плашмя, если бы капитан-невидимок был в хорошем настроении. В плохом расположении духа он мог зарубить или вообще натравить зверя. Но теперь по просьбе короля приходилось сдерживать себя. Да и в свете новой информации стоило забыть старое. Одним делом сейчас заняты. И дело это крайне важное, раз уж решили объединить ради него вчерашних врагов. Три дня назад поздно вечером капитана вызвал принц. Долго смотрел на него, а затем сообщил такие новости, что у Кевина перехватило дыхание. Он знал, конечно, что в родной стране творится неладное, но подумать о чем-либо подобном просто не мог. Да и кому бы пришло в голову что развитие Игмалиона искусственно сдерживают некие могучие маги, способные на такое, о чем лучшим визуалом страны и не снилось. Уж во всяком случае не ему. Своим делом капитан считал защиту королевства от внешних и внутренних врагов, а в особенности от стаи диких Зархайнов. Но принц и тут сумел удивить его. Как выяснилось, мертвый герцог – высший Зархайн. И он отнюдь не жаждет уничтожения страны, а совсем наоборот, изо всех сил защищает ее, своими способами, конечно. Эти способы часто вызывали у Кевина и у остальных невидимок зубовный скрежет, но даже невидимки не могли не признать их действенность. Поэтому в свое время отряд и прекратил войну против второго орала. Подобная организация была необходима королевству как воздух. Это не все, Кевин. В глазах принца стояла тоска. Милорд-ректор погиб. «Что?» – подался вперед ошеломленный невидимка. «Как?» «А вот так. Он попытался прорваться за внешний портал, но у портала его ждали кукловоды. Всего двое. И растерли в порошок. И что теперь?» «Да ничего. Собираемся нанести этим тварям ответный визит». Голос Лартина остался ровным. Но Кевин, хорошо знающий своего бывшего ученика, сразу понял, что тот вне себя от ярости. «Спросим за все содеянное». «Каким образом?» – спросил капитан, злясь на собственное бессилие. «Я уже говорил тебе, что мертвый герцог Зархайн», – усмехнулся принц. «Так вот, он не единственный такой. Старый друг покойного ректора – вообще патриарх высших Зархайнов. Ему много тысяч лет. И ему очень не нравятся терроризирующие Игмалион огромные стаи диких. Их, по утверждению патриарха, в нашей каверне столько быть не может. Эти стаи перебрасывают сюда через блуждающие порталы. Опять же, кукловоды. Патриарх предложил взять под контроль какую-нибудь стаю, он на это способен. И когда она будет возвращаться, отправить вместе с ней отряд из лучших магов Антрайна и оперативников Варла, а также самых опытных высших Зархайнов и лучших воинов королевства. А вы, лучшие из воинов, согласен участвовать? Согласен, решительно заявил Кевин, обрадовавшись возможности хоть что-то сделать. Хотя, не уверен, что у нас получится. Отряд должен быть сплоченным, а как добиться сплоченности в этом случае? Это и есть твоя задача, друг мой. Лартин пристально посмотрел на него. Мертвый герцог согласен видеть командиром только тебя. Да и я никого лучше не знаю. Однако он хочет вначале поговорить с тобой лично. О том, что он зархайн, я рассказал тебе по его просьбе. Даже так, удивился капитан, не ожидал. Но поговорю, не беспокойся, нападать на него не стану, понимая, что без герцога нам вообще никак. О многом они еще говорили в тот вечер. Слишком уж неожиданными и страшными оказались новости. По многим вопросам пришлось изменить свою точку зрения. Думать сейчас по-старому означало погибнуть. Капитан снова покосился на слезняка. Надо же обладать столь невыразительной внешностью. На такого посмотрит в толпе, и взгляд скользнет мимо, не найдя на чем остановиться. Черты лица какие-то смазанные, не привлекающие внимания. При этом, если судить по движениям, неплохой боец. Впрочем, невидимки слезняков всегда били и будут бить. «Стоп, об этом надо забыть», – остановил себя Кевин. «Сейчас нам спина к спине драться придется, и неизвестно с кем. Вот что самое гнусное. На что способны кукловоды, и как с ними справятся наши маги, если они самого ректора уничтожили». Одна надежда, что к милордам, скорее всего, отправили самых сильных, так что можно попробовать с ними и потягаться. Он незаметно дотронулся до амулета нейтрализующего магическое воздействие, величайшей тайны отряда. Эти амулеты не раз помогали справиться с магами и невидимок боялись, считая, что среди них тоже немало магов, хотя это было не так. Амулеты в свое время случайно обнаружили в древних развалинах и столь же случайно узнали об их свойствах. Правда, справиться они могли только с не очень сильными визуалами, но все-таки хоть какой-то козырь в рукаве. Может, и на истинных магов подействует. Вздохнув, Кевин принялся прикидывать, кого включить в сводный отряд. Он прекрасно понимал, что предстоящая вылазка – совершеннейшее самоубийство, что из нее, скорее всего, никто не вернется. Но обязан был сделать все от него зависящее. Пусть даже придется отдать жизнь ради того, чтобы хоть чего-то добиться. Для военного такая цена вполне приемлема. Он давал присягу не щадить себя ради Игмалиона. Но глупо и бессмысленно погибнуть все же не хотелось. Поэтому капитан обязан предусмотреть все возможное и невозможное и найти способ нанести врагу максимум ущерба. Главной задачей сводного отряда была разведка. Необходимо наконец выяснить, что происходит. «Беронис, подери!» Без этого борьба почти невозможна. Как бороться с врагом, которого не знаешь и не имеешь понятия, что ему нужно? Кевин должен понять, чем руководствуются кукловоды и чего они добиваются. И вообще, кто они такие? Над поляной, где они со слезняком дожидались мертвого герцога, внезапно мелькнула тень, и капитан едва удержался, чтобы не схватиться за арбалет. Все его рефлексы, весь его опыт при виде Зархайна кричали об одном – «Стреляй!». Стреляй, не задумываясь, но Кевин стиснул зубы и заставил себя спокойно смотреть на приближающуюся нечисть. Тварь хрипло закликотала, последний раз взмахнула крыльями и опустилась на траву. Спустя несколько мгновений она изогнулась, яростно зашипела и покрылась туманом. Через некоторое время с травы устал седой худощавый человек, которого капитан сразу узнал. Мертвый герцог. Значит он действительно зархаен Если честно, капитан до последнего мгновения не верил в это. Считал выдумкой, однако теперь не верить было глупостью. Придется принимать реальность такой, какой она есть. К герцогу подошел слезняк, поклонился и накинул ему на плечи плащ. Ловерди закутался в него и взмахнул рукой, отсылая подчиненного прочь. Тот снова поклонился, но, прежде чем раствориться в зарослях, пошевелил пальцами. На траве из ниоткуда возникли два стула и стол, на котором стояли бокалы и бутылка вина. Вот как... «Этот невыразительный человечек-маг? Почему же тогда он служит нечисти?» Кевин вздохнул про себя, отчаявшись понять происходящее. «Добрый день, капитан!» Знакомый мертвенный голос главы второго орала, из-за которого тот и получил свое прозвище, заставил Кевина поежиться. «Здравствуйте, герцог!» – наклонил он голову. «Его Величество сказал, что вы хотите со мной поговорить!» «Это так!» – кивнул Лаверди, садясь. «Прошу, не желаете бокал вина?» От чего же нет?» Капитан сел напротив собеседника и храбро отпил глоток, в глубине души опасаясь отравления, хотя и понимал умом, что глава второго орала до такого не опустится. «Итак, вы уже в курсе дела?» «Я имею в виду кукловодов и предстоящий визит на их территорию. Относительно в курсе, прошу рассказать подробнее. Я и сам знаю не слишком много». Пожал плечами мертвый герцог. И от короля с принцем я ничего не скрыл. Не вижу смысла. Мы на одной стороне. Хотя появилась кое-какая новая информация. Какая же? Подался вперед Кевин. Со мной вступил в контакт патриарх моего народа. И рассказал еще кое-что. А разве вы с ним не общались раньше? Нет, он не пожелал. Неохотно ответил мертвый герцог. Как выяснилось, хотел посмотреть на наглого юнца со стороны. С высоты его трех с чем-то тысяч лет я действительно мальчишка. Он не любит вмешиваться в дела людей. И если бы кукловоды не убили ректора, которого Дайер полюбил как сына, то его помощь была бы минимальной. Но это все лирика. Главное, что он все же решил нам помочь. А возможности его очень велики. Других магов такого уровня в нашей каверне просто нет. Покойный Ло Пайни приближался к Дайру по силе, но никак не по опыту. Именно Патриарх научил ректора мгновенному перемещению в пространстве, иногда называемому еще телепортацией. Давайте перейдем к делу, прервал слово излияние герцога Кевин. Что он вам рассказал? Очередной стаи диких руководил высший Зархайн. Чего до сих пор еще не случалось. Обычно мы стараемся держаться от диких как можно дальше. Слишком отвратительны для нас воспоминания об этом состоянии. Патриарх сумел взять этого псевдовысшего под контроль и допросить. Тот мало что знал, но все же сообщил крайне интересную информацию. Было решено провести ментальное считывание в надежде выяснить еще что-нибудь. Однако при первой же попытке мозг пленника превратился в головешку. Кто-то очень сильный поставил недоумку защиту. А жаль, сведения от него поступили крайне важные. Вне нашей каверны существует некая могущественная организация истинных магов, занятая так называемым сохранением равновесия в их понимании. Они почему-то считают нашу каверну источником воздействия, дестабилизирующего положения во всех остальных кавернах что это значит псевдовышний не знал да и не интересовался этим он просто служил магу по имени Таркелат арнер дермиген которому принес личную вассальную клятву именно этот дермиген насколько я понял из сумбурных объяснений пленника и отправляет на нашу территорию стаи диких зархайнов другие кукловоды заняты чем-то иным Но все их действия направлены на то, чтобы удерживать цивилизацию нашей каверны на самом примитивном уровне. Им невыгодно существование здесь единого сильного государства. Они хотят, чтобы у нас воцарился хаос и постоянные войны. Обойдутся. Капитан сжал кулаки. Раз дела обстоят так, как вы рассказываете, то обо всех распрях действительно придется забыть, иначе мы погибнем. Очень надеюсь, что мы сумеем забыть. Вздохнул мертвый герцог. И хотел бы, чтобы вы поняли, высшие Зархайны не враги людям. По крайней мере, в нашей каверне это так. О диких речи не идет. Это просто хищные звери. В их стаях выживает один из нескольких сотен, а то и тысяч. И каждый выживший, став разумным, сохраняет человеческую личность вместе со всеми ее достоинствами и недостатками, привязанностями и антипатиями. Вот вы, например, если бы вы пачи чаяния, стали зархайном и обрели разум, то ощущали бы себя тем же, кем были. Многие не выдерживают воспоминаний о том, что творили в диком состоянии и кончают с собой. Большинство становятся отшельниками. Я один выбрал иной путь и ушел к людям. Точнее сейчас я не один. Сумел убедить кое-кого, что мы и люди одно целое. Но то, что творят ваши дикие, укоризненно проборчал Кевин, решение есть. После нормализации ситуации в стране, содержать диких в загонах, не давая им разгуливать свободно. Но до того, как мы разберемся с кукловодами, смысла в этом нет. Наши Зархайны окажутся в загонах, а кукловоды переправят стаи из других каверн. Это так, что ж, займемся кукловодами. Как вы предлагаете формировать отряд? 20 невидимых ветеранов на Карайнах, после недолгих размышлений сказал глава второго орала. Десять лучших бойцов вспомогательной роты. А они зачем, удивился капитан. Два высших Зархайна вполне способны унести человека, пояснил мертвый герцог. На палке, например, или с помощью специально сплетенной упряжи. Ваша главная задача разведка, поэтому при получении любой важной информации одна такая тройка будет немедленно переправлена обратно в Игмалион. Для этого в отряд и войдут двадцать высших Зархайнов, владеющих телепортацией. И двадцать, тридцать лучших тайных агентов Варла. Они отлично умеют работать с разрозненной информацией и сводить ее в единое целое. Думаю, такие люди пригодятся. Пригодятся, согласился Кевин, задумчиво потирая подбородок. Однако меня беспокоит разнородность отряда. Нам нужно сработаться, требуется хотя бы декада, чтобы претерпеться друг к другу. Надеюсь, эта декада у нас будет, задумчиво произнес глава второго орала. «Беда еще в том, что все мои люди сейчас наводят шорох на территории бунтовщиков и их оттуда быстро не вытащить. Далеко не у всех есть кристаллы связи», – озабоченно сказал капитан. «Кого смогу, вызову. Куда им направиться?» «Думаю, на вашу базу в Исандине лучшего места для подготовки не найти. Туда же я направлю Зархайнов и своих оперативников. А маги?» «Они тоже вскоре прибудут. Сколько их?» «Ректор обещал выделить около сорока самых сильных и опытных визуалов», – ответил мертвый герцог. «Слишком много, на мой взгляд», – отрицательно покачал головой Кевин. «Или ваш патриарх способен открыть портал, через который может пройти больше ста человек?» «Он еще и не на такое способен», – проворчал глава второго орала. «Я точно не знаю его возможностей. Из него и клещами ничего не вытащить. Говорит только то, что сам считает нужным». Очень прошу вас не обижаться на его шуточки. Ехидин до да безумия. Постараюсь, хмыкнул капитан. На этом все. В общем, да. Более подробную информацию вам предоставит доверенный человек нового ректора. Его зовут Инрай Локвайди, старший магистр Антрайна. Что ж, благодарю. Очень надеюсь, что ваши слова окажутся правдой. Трудно знаете или поверить. Нечисти? Грустно усмехнувшись, закончил за собеседника мертвый герцог. «Понимаю, вбитое в голову с детства ломать нелегко. Мне тоже непросто было признаться людям в том, что я Зархайн. Но я это сделал и сумел справиться с собой. Надеюсь, и вы сумеете». «Сумею», – твердо пообещал Кевин, вставая. Все было сказано, и вскоре глава второго орала снова превратился в Зархайна и улетел. Капитан долго, задумчиво смотрел ему вслед и удивлялся, как все изменилось. К лучшему ли это? Трудно сказать, правду знают только трое, а они людям ничего не скажут. Так было испокон веков, и так будет дальше. Маленькая крепость держалась из последних сил. Защитников оставалось всего полдесятка, и подмоги им ждать было неоткуда. Нападающих втрое больше, да и силы у них посвежее. Старый герцог Осторожно выглянул из-за башни, едва не получив стрелу. Он успел снова спрятаться, после чего устало оттер под со лба и вздохнул. Похоже все, отгулялся. Главное врагам в руки живым не попасть. А они явно хотят именно этого. Не раз уже кричали, что им нужен только Вирет Ло Этайри, а остальных отпустят живыми. Но знают, видимо, что с ними остались только личные гвардейцы, каждый из которых давал клятву верности. Тарен, повернулся герцог к единственному уцелевшему офицеру. Если они прорвутся, убей меня, я слишком много знаю. Как прикажете ваше сиятельство, буркнул тот. Хотя, все равно считаю, что нужно прорываться. Нас сразу из арбалетов положат, отмахнулся Вирет. А меня подранят и возьмут тепленьким. Где находятся арсеналы Антрайна, знаю только я. Представляешь, что будет, если этим тварям в руки попадут магические орудия и боевые жезлы? Тогда ни одному городу не устоять. По последним данным, столицы провинции восточной части страны, за исключением Нарита, еще держались. Бунтовщики так и не смогли взять их, хотя прилагали для этого неимоверные усилия. На юг они тоже не прорвались, там было достаточно войск, оставшихся в верном короне. Однако, север был полностью в их руках. Что ж, ничего удивительного. Аристократы бывшего Дора с момента захвата их страны Игмалионом грезили о восстановлении независимости. Но почему восстал центр? С какой стати даже армейские подразделения Норитской провинции присоединились к бунтовщикам? Им-то чего не хватало. Герцог не мог найти ответов на эти вопросы и пребывал в растерянности. Бунт начался совершенно неожиданно для него. Пришлось бежать из собственного дворца, прорываясь через ряды тех кто еще вчера низко кланялся и льстил владыки провинции. Казалось, люди внезапно сошли с ума и погрузились в кровавое безумие. Начавшаяся вакханалия потрясла до глубины души. То, что творили отряды бунтовщиков, не укладывалось в голове. Зачем поголовно вырезать целые селения? Кому понадобилось проливать столько крови? Никогда герцог не думал, что увидит подобное. Да, он воевал в прошлом. Но на его памяти ни одна война не достигала такого ожесточения. И главное, большинство бунтовщиков ничего не хотело. Они просто разрушали все на своем пути, убивали всех, до кого могли добраться, превратившись в зверье, похуже диких Зархайнов. Причем многих Верет знал раньше, вполне вменяемые люди. Взять хотя бы Торка Лирнера, бывшего купца, на свои средства он создал сиротский приют, в котором детям жилось очень даже неплохо. По крайней мере, никто не голодал. А потом купец сошел с ума и лично перерезал своих питомцев, причем жестоко, подвергая несчастных перед смертью страшным пыткам. И подобных ему было множество. Герцог вспомнил свой ужас после увиденного в приюте и вздрогнул. А ведь это было только начало. С восемью десятками выживших бойцов из личной гвардии Он покинул залитую кровью столицу провинции и начал пробираться к перешейку, где, по слухам, стояли войска принца, отбивающие штурм за штурмом. Но прорваться туда не удалось. На герцога открыли постоянную целенаправленную охоту, и он знал почему. Главным бунтовщикам, Дорцам, необходимо было магическое оружие из арсенала, расположение которого знал только он. Хорошо, что Ло Этайри не доверял даже магам-исследователям, разработавшим это оружие, И спрятал его так, что никто не сумеет найти. В столице провинции уже лет 20 располагалась исследовательская оружейная лаборатория Антрайна. Король полностью доверял своему тестю. Вот и приказал в свое время ректору перенести эту лабораторию из столицы в предместье Нарита. Результаты исследований оказались весьма хороши. Подобного оружия еще ни у кого не было. Герцог был настолько впечатлен испытаниями, что распорядился создать тайный арсенал, о котором не знал никто, кроме его самого и двух уже погибших доверенных людей, а затем со всеми мерами предосторожности переправлял туда новые образцы. Сейчас Вирет сильно сожалел, что не вооружил магожезлами своих гвардейцев, тогда бы им мало кто мог противостоять. О орудиях вообще говорить не стоило, окажись они в распоряжении принца, насколько легче ему было бы обороняться. Обидно, что в случае гибели герцога это чудесное оружие никому не достанется, ведь ни король, ни принц не знают, где находится арсенал. Старик снова незаметно вздохнул, перестраховался, сам виноват. А теперь осталось только погибнуть с честью. Он сложил руки и помолился троим, прося принять его душу и не судить ее слишком строго. Ведь всегда руководствовался долгом, никогда никого не предавал. Отряд герцога преследовали очень плотно – Не давая ни минуты покоя, иногда удавалось ненадолго оторваться и передохнуть, но вскоре их снова находили, явно при помощи магов, и атаковали, не жалея собственных жизней. Причем часто среди врагов оказывались люди, в чьей верности Виред раньше был полностью уверен, почему же они предали и почему гвардейцы остались ему верны? Он не имел понятия, что причина в амулетах ментальной защиты, которые были у гвардейцев и которых не было у остальных. Постепенно его отряд уменьшался. Войны гибли, а заменить их было неким. Несколько дней назад их громадно зажали недалеко от западного побережья. Вырвались из ловушки всего 12 человек, в том числе и старый герцог, получивший несколько легких ранений. Тогда-то он и вспомнил про эту крохотную, но очень хорошо укрепленную крепость, почти полностью скрывавшуюся в огромной прибрежной скале. Атаковать ее могли только с одной стороны. К тому же пригодный для атаки участок был очень мал, не более 30 локтей в ширину. С одной стороны скала обрывалась прямо в море, а с трех других сторон представляла собой отвесную стену, по которой практически невозможно было взобраться. Может некоторые горные егеря и способны на такое, но Вират надеялся, что среди атакующих их нет. Как ни странно, ворота крепости оказались распахнуты настежь, а арсенал почти полон. Видимо гарнизон в полном составе сошел с ума и присоединился к бунтовщикам. Гвардейцы быстро заняли оборону обрадовавшись огромному запасу стрел и арбалетных болтов. Вскоре подошел очередной вражеский отряд и начал осаду по всем правилам. При этом, в отличие от многих других, отряд вел себя логично, командовали им явно не безумцы. Судя по акценту, командиры были родом с Дорского полуострова. А раз так, то ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они узнали, где находится арсенал. Иначе легко сомнут войска принца и прорвутся через перешеек в старую часть королевства. Вот тогда-то и начнется веселье. Странно, что враги не идут на новый приступ. Неужто их охладили потери? Как-то не верится, скорее всего, что-то замышляют. Их, впрочем, тоже осталось совсем мало, около полутора десятка. Но к ним-то подмога вскоре придет, а вот герцогу помощи ждать неоткуда. Что ж, видимо, пришло время умирать. Мой господин дотронулся до его плеча Тарен. «Смотрите, что-то происходит». Герцог поспешно осмотрелся вдаль и насторожился. Новая атака? Не похоже. Однако бунтовщики зашевелились, забегали, командующий ими офицер что-то крикнул. Несколько человек взяли на изготовку арбалеты, но выстрелить так и не успели. Из зарослей у берега внезапно выскользнул не очень большой пятнистый коран с всадником на спине. Несколькими движениями лап расшвырял арбалетчиков, разорвал несколько человек и со всех ног припустил к крепости. Какие-то мгновения он добежал до стены и, цепляясь когтями за щели между камнями, быстро забрался вверх. Всадник плотно прижимался к своему зверю, он явно был крепко привязан. Скрывшись от бунтовщиков за зубцом крепостной стены, Карайна становился тяжело с присвистом дыша. Всадник отстегнул удерживающие его ремни и медленно распрямился. И тут герцог чуть не упал, на него смотрело бледное, грязное и несчастное лицо его внучки, принцессы Телии. «Девочка, ты что здесь делаешь?» Ошарашенно выдохнул Вирет. «Дедушка!» Она захлебнулась слезами. «Ты живой!» «Я-то живой. А вот ты откуда здесь взялась?» «Сбежала. А потом бунт начался. Я уже две декады в лесах прячусь». «Дурочка маленькая!» Простонал старик, схватившись за голову. «Что же ты натворила?» «Я себя уже сто раз прокляла за это!» всхлипнула принцесса. «А зачем сюда прорывалась? Мы же в осаде!» Вират взял себя в руки, в глубине души ужасаясь. Только беззащитной девчонки ему здесь и не хватало. «Увидела тебя на стене, обрадовалась, что ты жив», ответила Телия, вытирая глаза кулаками. Спросила конфетку, сможет ли она взобраться на стену. Она сказала, что легко. И взобралась. «Конфетка?» Лицо герцога вытянулось. «А это еще кто?» «Мой Карайн», пояснила принцесса. «Ты назвала Карайна конфеткой?» Вирот не выдержал и расхохотался. Ему вторил басовитый смех гвардейцев. О таком имени для грозного зверя никто из них и подумать не мог. Ох уж эти знатные девицы, чего им только в голову не взбредет. А откуда у тебя вообще, Карайн? Старый герцог пристально посмотрел на внучку. Та покраснела, из-под лобья взглянула на него, а затем впервые в жизни рассказала обо всем. И о своих мечтах, и о решении бежать, и о подготовке к побегу и о самом побеге после первого сражения войск принца с бунтовщиками. «Дурочка», — повторил герцог, укоризненно качая головой, «но почему ты мне все это не рассказала еще года три назад? Раздело обстояло так серьезно, я бы твоему отцу мозги прочистил, понимаю, что с даром троих не спорят, не понадобилось бы бежать». «Не верила, что кто-то поймет», — грустно сказала принцесса. «Теперь-то, увидев все это, она повела рукой вокруг». Понимаю, что сделала глупость, но только ничего не вернешь, теперь выжить бы как-то. Вот именно, помрачнел Вирет. А выжить в этой крепости у нас шансов нет, поэтому немедленно беги. Карайн сможет тебя унести, у осаждающих карайнов нет, не догонят. Я одна не поеду, возмутилась Телия. А ты, дедушка, ты погибнешь. Я себя до конца жизни не прощу, если брошу тебя. Конфетка говорит, что унесет нас обоих. «Ваше сиятельство!» – выступил вперед Таран. «Это выход. Вам нужно добраться до его высочества. Ему очень пригодятся». «Стоп!» – прервал его герцог. «Ты, конечно, прав, пригодятся. Но как с вами быть? Я своих людей никогда не бросал». «Да кому мы без вас нужны?» – едва заметно усмехнулся офицер. «Они за вами охотятся». «Дедушка!» – глаза принцессы вдруг загорели с радостью. Конфетка сообщает, что ощутила неподалеку еще двух караинов с всадниками, и один из них черный. Невидимки переглянулся с офицером герцог. Эти не предадут. Ваше сиятельство, вам нужно уходить, выдохнул Тарен. Просто необходимо, нужно передать. Он замолчал, но Вируту и так было ясно, что он хотел сказать. Немного подумав, герцог понял, что офицер прав. Хочешь не хочешь, но раз уж выпал такой шанс, то нужно его использовать в надежде, что удастся передать секрет арсенала верным короне-людям. Ни его жизнь, ни жизни гвардейцев не имеют значения по сравнению с этим секретом. Магическое оружие должно попасть в руки принца. Хотя лучше пусть не достанется никому, чем окажется в распоряжении врага. А это значит, что при малейшей опасности пленения придется покончить с собой. Внучку жаль, но она возможно и выживет, у нее все-таки личный караин. А эти звери защищают своих всадников до последнего вздоха. Однако уходить нужно срочно, пока к бунтовщикам не подошла подмога. А это может произойти с минуты на минуту. Приняв решение, Вирет начал отдавать приказы. Порывшись на складах, гвардейцы нашли дополнительные ремни и принялись переплетать упряжь конфетки. Необходимо было крепко-накрепко привязать грузного герцога за спиной принцессы. А то не дай трое еще упадет, пока Карайна будет прорываться. Один прыжок с крепостной стены чего стоит, а затем ей придется уклоняться от стрел, а может и вступить в бой. Конечно, десяток солдат ей не противники, но у них есть арбалеты, а это уже совсем другое дело. Вскоре все было готово. Виретло Ло Этайри лежал за спиной Теллии, навалившись на нее прихваченным добрым десятком ремней. Седло сдвинули немного вперед, и девушка прижималась лицом к шее конфетки, шепча той ласковые слова и поглаживая шелковистую шерсть. Карайна в ответ посовитому урлыкала, но лежала спокойно, понимая, что сейчас от крепости и правильного расположения упряжи зависит жизнь ее всадницы. Та попросила также вынести отсюда ее деда. Конфетка, конечно же, согласилась, хоть и знала, что будет очень трудно нести двоих, она ведь не двухвостая, да и вообще не слишком велика даже для пятнистого Карайна. Но делать нечего, постарается. А она лапы не сломает, прыгнув с такой высоты, поинтересовался Тарен, кивнув на конфетку. «Не знаю», – помрачнела отеля «Так может, ей лучше взобраться выше на скалу, а оттуда прыгнуть в воду? Всякое безопаснее. Сейчас спрошу». Немного помолчав, принцесса снова заговорила. «Она согласна. Хоть и не слишком рада такой перспективе. Сами знаете, что карайны к воде любви не испытывают». «Тут уж не до любви», – вздохнул офицер. «Речь о жизни идет. Ну что ж, удачи». «Спасибо». Гвардейцы вытащили на стену длинную лестницу и приставили ее к скале, по которой даже Карайн не мог забраться, слишком гладкая. Принцесса снова прижалась лицом к шее конфетки и крепче вцепилась в ручки упряжи. Ей было до смерти страшно, но оставить тут дедушку на верную смерть она не могла. Девушка зажмурилась, чтобы не так бояться и тихо шепнула на ухо Карайне «Вперед, моя хорошая!». Та встала, окинула оценивающим взглядом лестницу и оставшийся кусок скалы. Рыкнула и попятилась, чтобы взять разгон. А затем молнией мелькнула по крепостной стене, взлетела по лестнице и прыгнула вверх. Дотянувшись до края скалы, она вцепилась в него когтями и повисла. Затем подтянулась и, перевалившись через край, исчезла из поля зрения гвардейцев. Минуты через две послышался громкий всплеск. Войны кинулись к краю стены, конфетка быстро плыла к берегу, недовольно отфыркиваясь и порыкивая. Бунтовщиками явно командовал опытный офицер, поскольку сразу же послышались резкие приказы, и восемь человек принялись обстреливать караину Неизвестно, попали они или нет, но она выбралась на берег, со всех ног рванулась к зарослям и через несколько мгновений скрылась у них, только ветки затрещали. Арбалетчики еще довольно долго стреляли ей вслед, хоть и понимали, что это бесполезно. Войны облегченно переглянулись и приготовились дорого продать свои жизни. Однако их предположения оказались верны. Бунтовщикам был нужен только герцог, остальные их не интересовали. Поэтому не прошло и двух часов, как осада была снята. Но Тарн не собирался уходить из крепости. Их осталось всего пятеро. А в кровавой вакханалиях, хватившей провинцию, пятерым не выжить. Лучше дождаться своих в крепости. И хотя каждому было ясно, что ждать придется долго, Пусть так, свой долг они исполнят до конца и умрут, если понадобится.